Глава 14 После того, как Егор вернулся, я надеялся увидеть его как минимум довольным полученными результатами, но вместо этого он был раздраженным и злым, чем вызвал мое искреннее недоумение, что я и высказал ему, когда мы вошли в его кабинет, больше похожий на компьютерный центр. По всей комнате висели мониторы, а возле стола работали сразу пять системных блоков компьютеров. Один из мониторов, который был, по сути, огромным телевизором на 86 дюймов, висел в одиночестве на одной из стен прямо напротив рабочего стола Егора. «Чем я недоволен, спрашиваешь?» Хмуро произнес Егор, садясь за свой рабочий стол и включая монитор. «Да почти всем». Не понял. Удивился я, присаживаясь рядом с его столом. твои ИИ все данные скопировал в мою систему?» Кивнув на свои компьютеры, спросил он. «Да. Все, что мы обнаружили, было скопировано на твои жесткие диски». Пребывая в легкой растерянности, ответил я. «Что же, давай по порядку». Тяжело вздохнув, произнес Егор, при этом он уже просматривал файлы, размещенные на его компе моим ИИ. «Начнем с самого проблемного места — компромата. Ты уже смотрел, что там находится?» «Смотрел, но так по верхам». «А зря». Грустно усмехнулся он. «Примерно 60% этого компромата — полная туфта. Разве что выбросить можно, а не использовать». «Погоди, но как так? Разве не с помощью этих данных Скворцов контролирует всех?» — удивился я. «В этом-то и проблема», — вздохнул он. «Эти данные хороши для него, но не для нас. По этим документам судебное решение можно вынести, только если суды будут выполнять твою волю. А вот если нет...» то доказательная база развалится, как карточный домик. Да, там есть вроде как серьезные преступления, но вот только все косвенно и неоднозначно. Ты хочешь сказать, что именно поэтому, когда сажали трех губернаторов, были закрыты судебные слушания? Изумленно посмотрел я на него. Были у нас прецеденты, когда сажали высокопоставленных чиновников, но далеко не все они были осуждены на открытом заседании суда. В основном, всех сажали по результатам закрытых заседаний. Абсолютно верно. Согласно кивнул он, активно оперируя мышкой и изредка нажимая на клавиши клавиатуры. Но погоди, нам-то зачем это сейчас? Разве у нас это приоритетная цель на данный момент? М да, протянул он, откидываясь на спинку кресла. — Ты, конечно, был в свое время лучшим в тактике боевых групп, но вот во всем остальном у тебя как были проблемы с логикой, так и остались. — А это тут при чем? с непониманием уставился я на него. — Вот смотри, — сомкнув руки в замок и положив их на стол, произнес сосредоточенный Егор. — Допустим, мы освободим твою жену и сына. Допустим, после этого мы ликвидируем остальные группы этой их игры и даже, допустим, захватим одного из шаусов в плен, а ты разблокируешь полностью знание своего ИИ. Более того, я даже могу допустить, что ты каким-то чудом сможешь изучить магию за год, но что потом? Как ты собираешься отражать атаку из другого мира? Думаешь, хоть какое-то государство прислушается к нам? А главное, думаешь, нам кто-то поверит? «Можно продемонстрировать магию, тогда они будут вынуждены прислушаться. А база знаний ИИ может помочь нам заменить шаусов и тем самым получить контроль над странами», — спокойно возразил я. «Да, ну, честно, уверен». Сарказмом посмотрел на меня Егор. «А есть другой вариант», — хмуро спросил я. «В том-то и дело, что был», — раздраженно бросил Егор. «Единственный вариант заставить себя слушать». Это разговаривать от лица какой-нибудь страны, причем с серьезным потенциалом. То есть, другими словами, чтобы иметь хотя бы минимальные шансы на отражение атаки, нужно захватить власть в РФ. Причем сделать это надо за один год. Да еще и таким образом, чтобы не вспыхнула гражданская война. «Я так понимаю, ты рассчитывал все это провернуть за счет компромата?» – задумчиво спросил я. «Именно так», – кивнул он устранить по-тихому Скворцова и осуществить дворцовый переворот. Но с тем, что у нас есть, это невозможно. Слишком мало людей в правительстве и силовых структурах, на которых есть железные доказательства. Остальных можно только что снижением рейтинга попугать, и не более того. А ты уверен, что Скворцов сам не захочет нам помочь? Подумав, спросил я. Предоставим ему доказательства, он сам захочет выжить. «Проблема тут в том, что у нас нет никаких доказательств того, что нападение будет», — хмыкнул в ответ Егор. «Все, что ты ему можешь продемонстрировать, так это свои очень опасные возможности. А учитывая его хватку власти, он нас скорее сочтет опасными врагами, чем возможными союзниками. Тогда мы можем освободить Бурнова и узнать у него коды активации всех групп проекта. И после этого... «Что приведет к войне, а не к мирной передаче власти», возразил Егор, спокойно пожав плечами. «Более того, быстро восстановить старый строй СССР не выйдет, а по-другому наши ребята не согласятся. Ты же физически не успеешь у всех убрать установку проекта, что приведет к конфликту уже среди нас. Да и сомневаюсь я в том, что Бурнов выдаст нам коды». Как бы мне ни хотелось возразить, но после того, что мне сказал Эйхан, вынужден с Егором согласиться. Более того, мне кажется, что Бурнов на самом деле агент расы на Умарии, но послушать мнение Егора по этому поводу будет полезно. «Почему ты так решил?» «А какой ему в этом смысл?» — равнодушно произнес он. «Я думаю, у него свой личный план. Ведь не зря он оставил целыми списки тех, кто прошел проект». «Честно говоря, не совсем понимаю твою логику, но, допустим, ты прав. И что тогда у нас остается?» «Да, собственно, ничего хорошего», — тяжело вздохнул Егор. «С тем, что мы имеем сейчас, можно забрать власть только года через три, когда будут очередные выборы президента. Любые другие варианты приведут только к конфронтации и гражданской войне». «И в чем тогда проблема?» — удивился я. Кто нам мешает все три года создавать свою частную промышленность, тренировать армию и развивать технологии? А через три года, когда заберешь власть, у нас уже будет готовая база? Звучит красиво на словах, а вот на практике все это слабо реализуемо. Возразил он, при этом что-то активно просматривая на своем мониторе. Без поддержки или хотя бы без невмешательства правительства. Осуществить твой план невозможно. Слишком глобальные проекты и слишком лакомый кусок мы покажем этим крахоборам и уродам. Они сразу полезут на нас. Это опять конфронтация. Можно, конечно, реализовать то, о чем ты говоришь, в другой стране. Но, думаю, и там у нас при таких планах возникнут проблемы. К тому же, это потерянных три года. Слишком много. Если мы хотим чего-то добиться, то действовать нужно еще вчера. «К чему такая торопливость?» «Да потому что идеальный вариант захвата власти — это ближайшие месяцы, а лучше дни!» Поморщившись, произнес Егор. «Причина?» — с любопытством спросил я. «Шаусы!» — произнес Егор, пристально посмотрев на меня. «Ты ведь понимаешь, что глупо не воспользоваться их данными!» «Информация запленных альхасов!» Задумчиво протянул я, понимая, что он имеет в виду. «Именно!» — кивнул он. Сейчас там список общий, то есть научный прогресс и так далее. Нам же нужны военные технологии, причем именно те, что смогут уничтожать вторженцев пачками. А еще нам нужна информация со списком возможностей этих самых демонов из ада. Вот только без нас этого вопроса никто шаусом не задаст. Возможно, конечно, и у твоего ИИ есть эти данные, но на это слабая надежда. Ну и кроме того... «Нужно срочно ускорить внедрение новых технологий». «Ускорить?» – удивился я. «Да, именно так», – озабоченно произнес он. «Наши страны пошли по очень долгому и нудному пути». «Да, этот путь застрахует население от безработицы, а правительство от забастовок и восстаний, но нам такой путь не подходит. Нам нужны эти технологии уже сейчас. Причем один из главных пунктов в этом развитии занимает ИИ», и совмещение искусственного интеллекта с нашим мозгом. Я, конечно, заметил, что наши уже получили технологии от шаусов насчет ИИ и совмещения, но там же еще вроде как много чего нужно проверить и протестировать, неуверенно произнес я. Это все отмазки наших правителей, отмахнулся Егор. Они просто боятся восстания безработных, вот и тормозят процесс, планируя растянуть его на несколько десятков лет. Разве это поможет? удивился я. «Как тут не готовься, но все равно слишком многие сферы деятельности заменят и так что повальной безработицы не избежать». «Это не совсем так», возразил Егор. «Если ты внимательно посмотришь их план, то увидишь, что там неплохо все рассчитано. Сначала начнут с минимальных проблемных профессий типа таксистов и других водителей» а потом постепенно будут ликвидировать остальные профессии, но главное, что уже сейчас все специальности, которые пострадают от внедрения ИИ, сокращаются, причем активно. Ну а ты каким образом собирался решить эту проблему? У тебя-то безработными сразу станут десятки миллионов. «Армия и космофлот», — уверенно произнес Егор. «Армия в 30 миллионов человек?» Изумленно уставился я на него. «Именно!» Твердо произнес он. Более того, профессиональная армия. То есть я еще и платить им собираюсь, причем приличную зарплату. А где ты деньги возьмешь? Да и другие страны не напугаешь таким способом? Деньги — это как раз-таки самая меньшая проблема. Хмыкнул довольно он. Ты только подумай. Если все оформление документов, суд, контроль силовых структур, принятие законов, бухгалтерия, налоговая, коммунальные службы, энергетическая сфера и так далее будут контролироваться и, главное, вестись и... Я уже молчу о гигантской прибыли, если не продавать сырье, а производить нужные товары у нас в стране. При отсутствии коррупции и правильном распределении денежных потоков мы и стомиллионную армию сможем себе позволить. «Честно говоря, слабо в это верится. но допустим, что ты прав. Что тогда делать с остальными странами? Думаешь, они так просто будут смотреть на то, как растет боевая мощь России?» Сомнением в голосе произнес я. «Почему же слабо верится? удивился Егор. «Если взять только официальную часть, известную всему миру, то в руках наших миллиардеров находится свыше 600 миллиардов долларов». И все это заработано в основном на наших ресурсах. Вот только все это лишь вершина айсберга. Всего 30% от реальности, если не меньше. Я же собираюсь перевести все в чистый бизнес, а это уже принесет серьезное увеличение доходов государства. А если добавить сюда зарплату бюджетников, которых заменят ИИ, то и вовсе проблем с финансами не будет. Я уже молчу о дополнительных доходах с продажи продукции, а не ресурсов. «Так что тут проблем не будет. А вот где они будут, так это в повальной безработице. Ну и тут у нас куча мест в армии и сопутствующих структурах. Работа найдется всем». «Не знаю». Покачал я неуверенно головой. «Как-то это все выглядит слишком... оптимистично». «Да и насчет других стран ты так и не ответил». «А что тут отвечать?» — улыбнулся он в ответ. «Они будут вынуждены тоже прибегнуть к подобным методам». Так что в итоге мы к началу вторжения будем полностью готовы. Вот только все это лишь планы, без возможности реализации. Пока мы не будем контролировать власть, у нас ничего не выйдет. В итоге мы пришли к тому, с чего начали. Улыбнувшись, заметил я. Придется идти сложным вариантом. Этот путь для меня не подходит. Задумчиво покачал головой Егор. Слишком мало шансов на успех. «Но ведь другого выхода нет», — удивился я. «Это не совсем так», — уклончиво ответил Егор. «Есть еще одна мысль, как ускорить процесс, но пока что о ней рано говорить. Сначала мне нужно все еще раз проверить и просчитать, а только потом обсудим возможный вариант развития событий. А пока вернемся к насущным проблемам». «Хорошо», — согласился я, мысленно удивляясь такому активному стремлению Егора захватить власть пораньше. Как по мне, такое стремление, конечно, хорошо. Но, по-моему, у Егора уже пунктик на этой теме. Мои ребята почти все подготовили в Японии, так что лучше всего начать оттуда. Нет, — кратко возразил Егор и, увидев мое недоумение, пояснил. Точнее, операция будет в Японии, но не там, где мы планировали. Почему? Посмотри сюда. Кивнул он на главный экран комнаты. На нем высветились шесть людей мужского пола. Это все главы самых больших мафиозных структур в мире. Это глава якудзы клана Ямагутигуми. При этом на экране выделилась фотография мужчины азиатской внешности. Дальше, при каждом упоминании Егором, выделялось нужное изображение. Вот это глава картеля в Мексике, а это глава из Афганистана. Дальше у нас идет Сомали, Ливия и Венесуэла. Обычные руководители преступных синдикатов, но с очень отличительной чертой. Все они контролируют свою собственную территорию, имеют личную армию и полностью не подконтрольны кому-либо. Но самое важное — это странное совпадение. У всех этих группировок в составе находятся по 12 агентов шаусов по данным ФСБ, а также по неизвестной причине почти полностью отсутствуют агенты разведок мировых стран как будто о них временно забыли. Но при этом там очень активно перемещаются люди, служащие в совбезе ООН. Тебе не кажется это подозрительным? Думаешь, именно там находятся тюрьмы по содержанию агентов Альхасов? Задумчиво произнес я, понимая, к чему он клонит. Но разве этим бандам можно доверять? А им никто и не доверяет, улыбнулся Егор. Зачем доверять тому, кого контролируешь? и, судя по всему, контролирует их именно совбес ООН. Но есть еще один важный для нас факт. Если верить вот этому документу, на экране появилась таблица с кучей цифр и дат, и сравнить с временем запуска ракет на орбиту Луны, то получаем совпадение по времени Это, конечно, слабое доказательство, но если брать все в совокупности, а также принять за факт то, что никто не захочет размещать тюрьму в каком-либо сильном государстве, мы получим рабочий вариант местонахождения нужного нам объекта. Но главное все же — это агенты шаусов. Просто так никто не будет отправлять агентов, да еще и в таком количестве». «Да, ФСБ в этом плане поработало просто отлично. Шесть отрядов и шесть объектов. Пока все сходится», — задумчиво произнес я. «И как только в конторе сами не догадались о местонахождении тюрем». «Думаю, догадались и уже давно», — рассудительно произнес Егор. «Просто никто не хочет конфликтов, вот и делают вид, что не замечают этих объектов». «Кроме того, если мы будем с боем прорываться на объект, то, получается, никому не будет жаль потерь среди преступного мира», — усмехнувшись, добавил я. «Умно. Одного не понимаю. Почему альхасы не пытаются сбежать? «То есть на вопрос, почему они так просто сдались, ты уже ответил?» Насмешливо спросил Егор. «Нет», — вздохнул печально я. «Ладно, допустим, ты прав. И каков у нас тогда план? Отправиться мне в Японию, проверить объекты Якудзо и потом вызвать тебя?» «Именно так», — согласно кивнул он. «Пока ты проверишь Японию, я проверю Мексику. Есть там у меня связи». «У нас только одна проблема остается», — задумчиво произнес я. «Как определить, где именно находятся моя жена и сын?» «Не думаю, что это проблема», — лаконично произнес Егор. «Сомневаюсь, что их возили по всему миру. Смысла в этом нет. Скорее всего, твои находятся в Японии. Так что нам нужны свои люди в остальных бандах, чтобы засечь твоих конкурентов, если не получится обнаружить их другим способом». «Возможно, ты прав. Но стоит все же проверить», — рассудительно произнес я. «Ты главную базу найди, а дальше разберемся», — с иронией произнес Егор. «Скорее всего, она на каком-то из островов». «Да как бы понимаю», — вздохнул я тяжело. «Ладно, с этим пока понятно. А с тобой что будем делать? Когда приступим к улучшению тела? А без тебя его провести не выйдет?» — грустно спросил Егор. «Мы оба понимали, что времени на это у меня просто нет». «Две недели потратить — это слишком долго для наших планов». «К сожалению, нет». Отрицательно покачал я головой. «Это твои уже практически готовы, и я больше не нужен. А вот в самом начале весь процесс нужно контролировать очень четко. Без постоянного контроля и ничего не выйдет». «Ну, тогда придется мне подождать». Грустно усмехнулся он. «Что уж поделать? Времени у нас лишнего пока нет». Но тут же бодро добавил, ладно, все это мелочи. Главное для нас сейчас скорость. Нужно как можно быстрее спасти твою семью и нейтрализовать конкурентов, а потом у нас уже будет время и для моего апгрейда. Хорошо. Значит, я сегодня же вылетаю к своим, уверенно произнес я. У тебя есть предположение, где может находиться эта база? А вот этот вопрос мы сейчас и обсудим. Поместив карту Японии на большой экран, азартно произнес Егор. Мы еще часа три обсуждали возможные варианты, пока не остановились на трех наиболее возможных. Причем один из них находился в черте города Осака, а вот два других располагались на островах. Один на Окинаве, а второй на Яку. Именно там находились базы клана Якудзы и подходящие под тюрьму сооружения. Причем в Осаке, в подземные помещения Якудзы, можно было и в 10 раз больше народу спрятать. Уж очень основательно обосновались там бандиты. Впрочем, мы больше всего склонялись к варианту Окинавы. Удобное место возле города, но при этом удаленное от посторонних взглядов. К тому же там находилась бывшая тюрьма, здание и территорию которой выкупила Якудза.